Появились убитые, раненые. Через несколько дней была готова вторая параллель, но и она не была последней. Решили создавать еще и третью, с которой бы штурмующие отряды бросились в атаку. В крепости девять ворот. Часть их расположения на противоположной стороне, обращенной к пустыне, откуда к осажденному могло подойти подкрепление. На это рассчитывал Тыкмасардар. Так неподалеку от крепости выросло полевое укрепление Курганчи. Вокруг возвелись стены, внутри устроили глиняные заборы. Разведка установила, что в нем засел один из помощников Тыкмасардара, отважный Кульбатыр с полутысячу воинов-тикинцев. «Курганчи нужно взять», — сказал Михаил Дмитриевич своему заместителю. «Тоже хотел предложить, и я», — ответил седоусы с иссушенным ветрами и зноем лицом генерал Петрусевич, вся служба которого прошла в Закаспийском крае. «Надеюсь, к утру управлюсь. Возьму пять сотен казаков до да два орудия». Ночь на 23 декабря выдался неожиданно теплый туманный. Предупрежденные одели казаки стали готовиться задолго до наступления темноты. Заточили шашки, подготовили коней. Артиллеристы густо смазали колесные ступицы пушек и зарядных ящиков, чтобы не скрипели, когда тронутся. По старому русскому обычаю казаки помылись, надели чистое белье. Громотеи, При свете свечей писали письма на дон, содержание которых заключалось в приветах многочисленной родне до да скупых строчках о своем благополучии. «Отбой всем на покой!» — обходя казачьи палатки, — говорил старый генерал. Их подняли глубокой ночью. В темноте заседлали коней. Но, дедушки... «С Богом!» Генерал Петрусевич сел верхом и повел в сотни курганчи. Двигались не прямиком, а в обход, чтобы скрыть замысел и достигнуть его атаки внезапности. Не доезжая до укрепления, спешились в лощине, направились к цели. Тьма дрогнула, обозначились деревья сада, через которые казаки шли, Вот показалась вдали стена Коганчи. Короткое последнее напутствие. Какой сотни, куда наступать? Но все предосторожности оказались напрасны. Неприятель был наготове. То ли догадался о нападении, от проведенной накануне русскими разведки, то ли лазучик донес. Едва казаки приблизились к крепости, как загремели выстрелы. Полили со стены, а потом их контратаковали справа и слева, рявкнули кортечью пушки. Первыми же выстрелами был сражен генерал Петрусевич. Пуля угодила ему в грудь. «Вперед, дедуш «Не договорив, он, затих!» Возникла сумятица. «Генерал убит! Убит!» Этим воспользовался неприятель. Тяжелые ворота, которыми щетно пытались казаки овладеть, вдруг распахнулись, и оттуда вынеслась конница. Врубившись в пешие ряды, всадники вовсю действовали кривыми саблями, пытаясь пробиться к телу генерала и захватить его. Часть конницы повернула к лощине, где находились казачьи кони. Кто-то закричал «Спасай коней!». Но тут на помощь подоспели пехотные роты. Выстроившись на пути всадников, они открыли по ним залповый огонь, заставив их повернуть. В схватке, кроме генерала, погибло 20 человек. Еще вдвое больше было ранено. Хоронили в тот же день в общей могиле. В одном деле они положили головы, «В одной могиле лежать», — сказал Михаил Дмитриевич, с трудом сдерживая слезы. «Пусть земля им будет пухом».